Слава девятнадцатая Т-0 пространство. Планета Каргуа. Плато. Хлот. «Место крушения корабля», — указал я на миникарту через Немезис. При падении он разбился на три части. Двигательный отсек, центральная часть и рубка. Начнем с последней. Наша задача – осмотреть корабль вдоль и поперек. Будет хорошо, если сможем получить доступ к бортовому журналу, записям камер наблюдения или журналам кого-то из персонала. Выедем на орбиту, проведем сканирование. Кель, на тебе двери и проемы. С твоими навыками будет оптимально, если вскрывать или взламывать – все будешь ты. А если что-то пойдет не так?» – поинтересовалась Прей, «Мы летим на планету, захваченную ордами тварей под предводительством претора». Ее не смог отбить имперский легион. Действительно, что тут может пойти не так? Что угодно, ответил очевидная Нола. Отметьте друг друга через групповые настройки. Будете видеть друг друга, даже если потеряетесь, отвалитесь или куда-нибудь упадете. На планете частые полевые бури. В них тоже не помешает видеть своих. В случае сильных ветров высоко в небо не взлетайте. Не надейтесь так выйти за пределы бури. На высоте ветра еще более сильные. «Вас просто унесет. Кроме того, держитесь друг друга. Рой всегда пытается разъединить бойцов, лишить слаженности. Поэтому поодиночке не разбредайтесь». «Не первый раз же!» – нетерпеливо оборвал меня Прайм. «Но первый раз в составе нашей команды!» – жестким тоном ответил ему Юм. Напомнив еще несколько общеизвестных правил и нюансов, я закончил брифинг и направился вместе с Юмом в рубку. За сферическим разбитым на секторы окном иллюминатора раскинулась красная планета, покрытая толстыми пылевыми облаками. Всю планету опоясывала по экватору гигантская горная гряда. На орбите до сих пор висели огромные куски разбитых звездолетов и прочего космического мусора. Если сперва их было не видно, то чем ближе мы приближались, тем крупнее становились их куски. Их количество поражало. Нашу границу с метальянцем называют кладбищем кораблей. После войны за поясом астероидов остались тысячи, а то и десятки тысяч разбитых махин. Из-за неразорвавшихся снарядов, поврежденных реакторов и систем безопасности в этом хламе копошатся разве что космические мусорщики. Да и те, можно сказать, ходят по лезвию, то и дело случайно подрываясь. Или просто загибаются от радиации, токсичных газов и прочего. А здесь кораблей не меньше. Империя долго пыталась отбить эту колонию. Будто прочитав мои мысли, сказала Скарлет, казавшийся позади меня и в без того заполненной рубке. Самое противное слияние раев Максис и Дракс. Одних мало, но и силой не занимать, другие слабы, но берут числом. Даже сейчас в этом мусоре все еще находится множество ловушек драксов, и в довершении всего остального уробороз, твари силу, которую еще никто не смог опуздать. Среди мусора я заметил маленькие зонды. Орбы, усилители. Здесь и есть и рели? Они везде, куда вторгаются силы империи. Мне показалось, что в словах женщины имелись нотки пренебрежения. В отличие от Аргуса, где рели прятать не надо, на враждебных планетах рели прячут за щитами и маскировкой. Сигнал достаточно мощный, чтобы пробить все помехи как в системе, так и на самой планете. Мой взгляд, а похоже даже взгляд сердца Роя, внезапно сфокусировался на горной гряде. Странное ощущение. Я одновременно смотрел близко и далеко. Внезапно перед глазами всплыло сообщение. «Уруборос. Претор трипл С, трипл плюс ранга. Смертельно опасно. Планета непригодна для колонизации». «Что же это за червяк-переросток такой?» «Все преторы уникальные существа, Чук», – подал голос Юма. «Нет ни одного одинакового». Херон, Архвес, Урборос, Матриарх, даже твой змеёныш!» — Юм указал на карикатуру на корпусе. Они могут напоминать существующих тварей роя, но такими не являются. Способностью Урбороса на накопления», — добавила Скарлет, он не зря занимает такое огромное место. Покрывая огромное количество сосредоточенной мистической энергии, он быстро втягивает ее. Боюсь, что даже если все фавориты объединятся, так просто не справится. Проще планету взорвать. Когда я читал справку, на картинке показывалась змееподобная тварь. Но не таких же размеров. Каргу еще называют гробницей, продолжила Скарлет. Сколько тут похоронено кораблей, сколько тайн. Похлеще только в гравитационном колодце. Правда, в отличие от Каргу, Кракен не спит 24 на 7, а бодрствует. Кракин? Тоже претор, пятый по силе среди всех. И то только потому, что он из своего логова никуда не вылезает. «А шевелился бы активнее, был бы опаснее Хириона, да и Урборосу дал бы фору, потому что тварь, но ну, очень быстрая». «Говоришь так, будто бы встречалась с ним», — хмыкнул Юма. «Некто под ником Счастливчик смог выбраться из колодца», — ответила она. «Заодно и показал пару атак твари и как она сожрала один авиаторов». Йохан вывел на панели голографические изображения планеты. На ней мерцали тысячи голубых точек. отдающих пульсации в разные стороны. Что это светится? Сигналы сборщиков Голубой функционирует нормально. Желтые непредвиденные трудности. Красные нападения и повышенная опасность. Вам не сказано повезло, все тихо. Обычно, когда находит мосборщик, в этой зоне становится не протолкнуться от трое. Численность достигает тысячи особей, и все они покрывают огромную площадь. Учитывая, что сборщики размещаются примерно в одной области на расстоянии десятков километров, нахождение одного покрывают и другие. Королева просыпается, направляет Рой, и он начинает патрулировать все добывающие места. Таким образом подвергается нападению примерно 80% всех мосборщиков. «Феникс шлют привет», — как бы не в сказал Йохан. «Ответим, чтобы шли куда подальше», — отмахнул Искарлетт. Цитирую. Ну ты из люка. Шеф города ждет тебя с наградой. Если что понадобится, прикроем. Прикроет? Да ладно. Это кто написал? Клоун. Это я и так знаю. Они там все... А, ты про клоуна. Того самого? Этот может прикрыть так, что лучше впасть к крою. он Скарлет. Спроси, сколько они тут висеть собираются? Пару дней. Как мазборщики соберутся. Кстати, он пишет, что Руборос ведет себя как-то странно. Обычно ему все нипочем, но меньше недели назад внутри него началась активность. Очередная перестройка организма, либо какая-то эволюция. На дно залегли все, начиная от Гериуса и заканчивая самим Роем. Видите гигантские активные вулканы?» Йохан указал на пару вулканических облаков. В них даже с верхних слоёв атмосферы были видны разряды молний. «Так вот, это ни хрена не вулканы, а выбросы из туловищего рубороса. Токсичны, высококислотны». И к тому же энергетически заряжены. Попав такой, можно потерять все связь с Рели и очнуться в капсуле вампирской цитадели. Подумайте хорошенько, ребят, оно вам надо?» Меня словно осенило. Вот резко пришло четкое понимание, что у страдает. Он – одно сплошное хранилище мистической энергии. За сотни лет поглотил самые сильные источники. Развитие эволюции непрерывно шло в сторону накопления. Он буквально иссушил планету собой, вытягивая энергию. Эволюция пошла неправильным, несбалансированным путем. Выкачивая одну ветку, ты ослабляешь остальные. Так произошло и с ним. Накопив энергию, он лишился способности передвигаться, охотиться, радоваться жизни. Ладно, насчет последнего мы не можем быть уверенными. И все же. Сотни лет он влачит существование в виде накопителя и уже не может вернуть все обратно. Обычно Рой агрессивен, потому что хочет дать своему виду жизни процветание. Здесь ничего подобного. «Надо», — ответил я, выходя из раздумий. «Раз Рой снизил активность, чтобы не трогать урбороса, мы воспользуемся этим шансом». «Как знаете. Скар, проверь все привязки. Возможно, что через пару часов нам нужно будет их вытаскивать». Девушка кивнула и вышла из рубки. Корабль лавировал между кусками космического мусора. Я даже опознал некоторые корабли и детали. Пилот действовал профессионально, как будто он проходил через это тысячу раз. «Вы здесь бывали?» Мы бывали в таких местах, которые словами не описать. Частые заказы различных научных сообществ или города заставляют путешествовать по всему пространству. Конкретно в этой системе я пятый раз за год. «И кому понадобилось сюда летать?» Спросил Йомник, никому конкретно не обращаясь. «Никогда не угадаешь. Летали охотники с Браксиса-4, ловили твари для королевской охоты, бывали ученые, они снимали данные со спутников, с сборщиков со станций». Расположены по всей системе на планете. Бывали туристы люди, что решили посмотреть космос. Удивительно, но таких бывает много. А как же патоген? Мы оба техноида. Перед таким заказом корабль проходит капитальную чистку и сканирование. В кораблях, если те оборудованы нормальными средствами защиты и несколькими кислородными отсеками, вмещать людей не проблема. Бывает, нас нанимают фракции. Мы скидываем новичков на плато. и следим, чтобы их не сожрали с потрохами. Если надо, обеспечиваем огонь с орбиты. А один раз нас наняли для эвакуации персонала станции, когда напал Левиафан. Йохан неотрывно вел корабль к сели. «Куда он?» Я указал точку на голографической карте. В саму расщелину корабль высадить нас не мог, просто не влезал в размерами, поэтому высаживаться придется рядом. «Интересное место. Обратите внимание». В 30 километрах от плато находится биом земляных столбов. Своеобразная достопримечательность. У нас туда туристы спускались. Если за вами будет гнаться обезумевший рой, бегите к столбам. Местность там, конечно, неудобная, почва рыхлая, и вы будете проваливаться из-за своего веса. Но, по крайней мере, здесь и твари замедляются. Но это на самый крайний случай. Я поблагодарил парня за информацию. Вся операция, на мой взгляд, одна сплошная авантюра. Именно такие мы и любим. Но то, сколько я знаю о планете, вообще ничто по сравнению с возможными опасностями. Корабль скользнул в атмосферу планеты и перешел в стелс-режим. Двигатели перестали вибрировать. «Очередной модулятор?» «Ага, как раз для случаев, когда нужно пробраться тихо и незаметно». Покинув рубку, я вышел к ребятам. Они уже сменили снаряжение. «Итак, повторяю, наша задача – тихо высадиться, все проверить, обыскать все части корабля». И так незаметно уйти. Желательно не трогай ни твари Максисов, ни тем более у Робороса. Всем все понятно. Да, капитан!» И стройным хором отозвалась моя команда. Вскоре гермоотек открылся. Внутрь залетели жаркие порывы ветра и оранжевого песка. Нас высаживали на небольшое плато, в расщелине которого находился один из отсеков разбившегося корабля. Ветра, песок и твари превратили некогда красивый корабль. В обидшелый ржавый кусок металлоломы, часть корабля погрузилась глубоко в землю. «Через пару часов намечается сильная песчаная боли», — сообщил Искарлет через Немезис. «Если вы не найдете за этот срок то, что ищете, лучше будет переждать здесь, в разломах плато». «Принято!» — отсолитовал Йома. Корабль-невидимка бесшумно скрылся с места высадки. Мы же принялись осматриваться. Со стороны могло показаться, что мы сейчас находились на гигантском грибке. При этом его шляпка была слегка вогнутой, казалось, мыстым по центру пересохшего озера, изрезанного трещинами. Сильный песчаный ветер снижал видимость, но я смог различить впереди высокие холмы. Точное расстояние из-за сниженной видимости система не определяла, да и не было у моего окуляра дальномера. А неплохая могла бы быть примочка, между прочим. Надо закинуть идеи в заметки, поставить дальномера. «Запускай разведку с воздуха», — сказала Амели. И спины от нее отделились средних размеров дроны, которые поднялись чуть выше, и отправились в разные стороны. «Аккуратнее с ними», — сказала Нола. «В таких условиях дронов не напасёшься». Мы двинулись к нужной нам расщелине. Спускаться с помощью реактивных двигателей мы не решились. Даже Юм с его-то уровнем профессионализма предпочел лебедку. «Вижу объект», — раздалась от Амели, и она поделилась трансляцией одного из дронов. Он двигался в сторону тех самых столбов, которые образовали что-то вроде пирамиды, и светились чуть более белым светом, нежели все остальное пространство. Рои и «Нам туда не надо. Во всяком случае, пока». Я развернулся и подошел к краю грибка. Высота метров пятнадцать. Ветер завывал. Множественные звуковые помехи и пониженная видимость мешали определить опасность. На датчиках обнаружения твари Роя тоже ничего. Будто бы почувствовав мои сомнения, Сердце Роя пустило едва ощутимый импульс. На считанные мгновения Земля передо мной превратилась в 2D-каркас, и я смог увидеть множественные линии подземных туннелей, увидеть строение корабля, увидеть, что на западе от корабля находится огромное скопление спящих существ, напоминающих Максис-зомби. Это был быстрый импульс. Он прошелся по всему пространству и исчез. По сравнению с моей обычной пассивной способностью видеть закрытое. Импульс определил нахождение твари лучше сканера, что были у нас в распоряжении. Если, конечно, он не врал. Я пометил на карте скопление роя. «Туда не суемся, там, похоже, куча тварей». «Откуда знаешь?» Тут же поинтересовалась Нола. «Мой навык обнаружения мне об этом сказал». «Голосом?» спросил Прайм, То ли подкалывал, то ли серьезно. «Зрением». Я выстрелил из мини лебедки, установленной на руке, в край поверхности. и та острой стрелой вонзилась в каменистую породу. Можно спускаться. Керр поставил мне более мощную версию троса, нежели раньше, поэтому по нему могли спускаться одновременно все, не порвётся. Я начал спускаться первым, упираясь ногами в вертикальную поверхность. Вторым за трос ухватился юм. Пока я спускался, к тросу присоединились и остальные. Замкнуть должна была Нола, которая умела отцеплять такие тросы. И в этот самый неподходящий момент... Мой органический глаз словно начал зудеть. Видимость ухудшилась. Он то моргал, то слезился, то угол его обзора просто занимала темнота. Попытался его протереть, однако наткнулся на защитное стекло. Он не зудел, он перестраивался. Ём, я ослеп на один глаз», — обратился я к напарнику через приват. Остальным о таком сообщить пока не хотелось. «Такое ощущение, будто внутри меня что-то происходит». Зависнув надо мной, Юм внимательно посмотрел на меня сверху вниз. Твои глаз эволюционирует. Я должен радоваться?» — нервно спросил я. Зуд продолжал нарастать. «Это более сложный вопрос, Кэп. Он касается не глаза, а всего тебя. Судя по всему, внутри тебя растет тварь Роя». «Ясно. Превращаюсь в купю, Эликса». «Может быть, ядро и сердце Роя связаны прочной нитью, которую уже не разорвать без повреждения обоих». И судя по складывающейся картине, сердце Роя это прекрасно чувствует. Оно распускает свои волокна по всему твоему телу и в твоем случае сплетается с нейроскелетом, усиливая его. И как быстро пройдет эта эволюция? Ответ на свой вопрос я получил быстрее, чем Юм смог ответить. Глаз перестал зудеть, мой мир разделился на две части. Один был полон песочной завесы, оранжевых цветов пламенного солнца, пробивающегося через облака. А вторая часть, будто брала песок и пыль, может и не полностью, но видимость стала лучше. Ощущение, словно мои желания о дальномера взяли и были сами. Все спустились вниз, и Нола, будучи последней, отцепила трос. Сама она спрыгнула вниз без него. За три метра до земли ее тело будто бы окружило едва видимое поле, и она беззвучно опустилась рядом с нами. Уго, это как? Удивилась Амелия. Модулятор парящего типа. После того, как я пару раз упала с большой высоты, падать расхотелось. «А если тебя скинет тварь пятого-шестого тира?» — поинтересовался Йом. «Зависит от импульса удара, может и не сработать. На такой случай берут модулятор другого типа, с большими затратами мистической энергии». Приблизившись к корпусу корабля, мы поняли, что вход нужно банально откапывать. «Знакомая вещица!» — Йом показал на дисплее смеющийся смайлик, держа в руках киберлопату. ту самую, которую нам вручила нола. Прайм, вот кто на самом деле тебе спас жизнь». «Лопата», — удивилась Прай. «А он вам не рассказывал? На нас тогда нападали волны твари, мы отбивались как могли. И вдруг в песках загорелся его столб света. Вот Кэп его и откапывал, а мог бы и поглубже закопать». «Юм!» — шекнул на него Прайма. «Что, Юм? Будто бы я сказал неправду». «Капитан, он нарывается!» «Давайте за дело». Я достал из пространственного кармана свою лопату. «Можно я?» — предложил Келлира. «Хм, кто-то вызвался копать песок добровольцем? Лопату ему в руки!» Нола тоже присоединилась к делу. У нее, видимо, этих лопат было хоть отбавляй, поэтому сейчас она орудовала небольшой лопатой, больше похожей на саперную. Спустя полчаса рядом с кораблем имелось две небольших кучи песка и небольшой проход, ведущий ко входу. «Кто первый пойдет?» — спросила Прей. Окидывая взглядом проход к кораблю, повисла тишина. "Скинемся?" усмехнулся Киллер.